Приём 41. Сила триуизмов. Слово триуизм происходит от английского true, что означает правда. Триуизмы это высшая форма доверия, истины, не нуждающиеся в дополнительном подтверждении, что это, что читатель примет безоговорочно. Немного триуизмов, чтобы не болтать понапрасну. Холодильники должны хорошо сохранять продукты. За детьми нужен глаз да глаз. Здоровое питание крайне полезно для организма. Если читатель находится в здравом уме, то он даже не возьмётся оспаривать эти или тысячи других подобных утверждений. Другое дело, как нам использовать эту лазейку для убеждения. Проще простого. Холодильники должны хорошо сохранять продукты. Именно поэтому холодильники N сохраняют скоропортящиеся продукты на 30% дольше аналогов. За детьми нужен глаз да глаз, истина известная. Смартфон N позволяет отслеживать маршрут передвижения вашего ребёнка с точностью до метра. Здоровое питание крайне полезно для организма. Вот почему здоровое питание N рекомендовано людям со слабленным иммунитетом и пациентам в период послеоперационной реабилитации. Казалось бы, мы провернули ничем не примечательную штуку, добавили к тривиазму по предложению Если же копнуть глубже, то окажется, что мы совершили настоящий подвиг убедительности. Он заключается в том, что теперь читатель воспринимает второе предложение без отрыва от первого, и нами словами он принимает за истину не только триуизм, но и нашу с вами незаконную надстройку. Итог вы убеждаете человека, просто прицепляя свой рекламный посыл к очевидной истине. Круто? Очень. А уж работают тривиазмы на славу. Это я могу засвидетельствовать даже под присягой.